Глава 13. Джойс. Надеюсь, вы мне простите утреннюю запись, потому что убил Тони Карен. Тони Карен строил этот посёлок. Может, даже сам клал кирпич для моего камина? Как знать? В смысле, вряд ли. Для такой работы у него, наверное, кто-то был. Вряд ли он сам штукаторил стены и всё такое прочее. Наверное, он просто распоряжался. Но ручаюсь, где-нибудь здесь найдутся отпечатки его пальцев. Просто потрясающе. Элизабет позвонила мне на ночь глядя. Элизабет никогда не задыхается от волнения, но, честно говоря, она была к тому близка. Тони Карану подумать только, проломили голову. Не установленное лицо или лица. Я рассказала, как мы с Роном и Джейсоном подсмотрели ссору Карана с Яном Вентомом. Она ответила, что уже знает. Должно быть, до меня говорила с Роном. Но ей хватило вежливости дослушать, так что я изложила, как мне это увидилось. Спросила, записывает ли она? Анна сказала, что запомнит. Так или иначе, у Элизабет, кажется, есть план. Она сказала, что с утра навестит Ибрагима. И я спросила: "Не могу ли чем-то помочь?" И она сказала, что могу. Я спросила, чем, а она попросила потерпеть, мол, скоро узнаю. Вот я и сижу и жду указаний. Попозже собиралась на микроавтобусе в Fire Heaven, но мобильный на всякий случай буду держать включенным. Я теперь из тех, кому нельзя выключать мобильник.